Каллис свистнул и мгновенно пробежал заметку. В ночь на субботу на Баннер-Гаттен произошла крупная кража драгоценностей. В квартире, принадлежащей известному стокгольмскому банкиру, ночью никого не было, поэтому грабители могли действовать совершенно свободно. Предполагается, что они проникли в квартиру между двумя и четырьмя часами ночи, взломав кухонную дверь. Похищен сейф с драгоценностями на сумму около 100 тысяч крон. Взорванный и ограбленный сейф был обнаружен днем в лесу в 30 километрах к северу от города. Уголовная полиция, извещенная о случившемся утром в субботу, пока не нашла никаких следов преступников, полагают, что в ограблении участвовало по меньшей мере двое, а возможно и больше преступников. Это одна из самых дерзких краж, совершенных в нашей стране. Уголовная полиция оповестила все полицейские участки. В портах и пограничных пунктах усилена охрана, так как предполагают, что преступники постараются скрыться за границу, чтобы сбыть краденное. Среди похищенных вещей выделяются очень дорогой платиновый браслет с бриллиантами, большое количество бриллиантовых колец, брошь с четырьмя алмазами в золотой оправе, колье из восточных жемчужин и старинный золотой кулон с изумрудами. «Ну и дубина же я! Какая дубина!» — сказал каля «Ну как это я не догадался? Лорд Питер Вимсей и Иркуль Пуаро давным-давно бы уже сообразили, да это же проще простого!» Он повертел в руках жемчужину. «А откуда видно, что она восточная? Вдруг его поразила словно громом одна мысль — «С собой я их не ношу», — сказал дядя Эйнер. «Разумеется, не носит». «И он, Каля Блюмквист, знает, где все спрятано. И браслет, и бриллианты, и изумруды, и платина, и как они еще там называются?» «В развалинах, конечно». «Ну да, в развалинах». Дядя Эйнер не решался держать награбленное у себя в комнате. Он должен был спрятать драгоценности в надежном месте — и подземелье замка вполне подходило для этого. Там ведь никто не бывает. У Кале голова лопалась от мыслей. Надо скорее пойти в развалины и отыскать драгоценности, пока дядя Эйнер не надумал забрать их оттуда. Ой-ой-ой, да ведь нам надо еще следить за дядей Эйнером и за теми двумя тоже, чтобы арестовать их в подходящий момент. Как же все успеть? И вдобавок, когда война рос в самом разгаре. «Да нет, без помощников не обойтись. И даже лорд Питер Вимсей не справился бы здесь один. Нужно посвятить в это дело Андерса и Еву Лотту и попросить их помочь. Они, правда, никогда не принимали его всерьез, как сыщика. Но ведь на этот раз все обстоит совсем иначе». Внутренний голос подсказывал Кали, что в данном случае ему следует искать помощников в полиции, и он знал, что голос прав. Ну, а если сейчас пойти в полицию и все рассказать, разве ему поверят? Скорее всего, посмеются над ним, как обычно делают взрослые. Калли знал это по собственному горькому опыту. Никто не хочет верить, что и в тринадцать лет можно что-то совершить. Да нет, уж лучше подождать, пока наберется побольше доказательств. Калли осторожно положил жемчужину в ящик. Ага, вот и отпечаток пальца дяди Эйнера. Как хорошо, что Кали был таким предусмотрительным. В газете написано, что полиция не нашла еще никаких следов. Вечная история. Но, может быть, им все-таки удалось добыть хоть несколько отпечатков пальцев в ограбленной квартире. Ведь это так важно. Если грабитель попадался раньше, то в полицейской картотеке есть отпечатки его пальцев. Нужно только сравнить их с теми, что нашли на месте преступления, и все в порядке. И можно тогда сразу сказать, эта кража совершена хромым Фредериком. В том случае, конечно, если найден отпечаток именно хромого Фредерика. Ну а если в полицейской картотеке не окажется отпечатков пальцев грабителей, тогда, понятно, этот способ не применишь. Но вот у Калли есть отпечаток большого пальца дяди Эйнера. Очень хороший, отчетливый отпечаток на листке бумаги. Постой, а что если взять, да и помочь немного этим беднягам, которые пока не нашли никаких следов преступников? Если дядя Эйнер действительно причастен к краже на баннер Гаттен? Кали еще не был уверен, но сильные улики говорили за это, Стокгольмская полиция, наверное, не откажется от бумажки с отпечатком его пальца. Кали достал бумагу и ручку и написал: Стокгольм в уголовную! «Полицию!» Здесь он остановился и пожевал ручку. «Нужно написать так, чтобы они подумали, что пишет взрослый. Иначе эти идиоты выбросят письмо в корзинку». Каля продолжал. «Как вытекает из газет, у вас на баннер гатен, очевидно произведена кража со взломом. Так как вами может быть добыты отпечатки пальцев, я посылаю вам таковой в надежде, что он совпадет с каким-нибудь из ваших. Дальнейшие справки может вам прислать бесплатно и письменно Карл Блюмквист, частный сыщик, Большая улица, 14, Лильчепинг. Калли немного поколебался, прежде чем написать «частный сыщик», но потом подумал, что стокгольмские полицейские все равно никогда его не увидят. Так пусть лучше считают, что письмо написано господином Блюмквистовым, частным сыщиком, а не Кали 13 лет». «Ну вот», — сказал Каля и лизнул конверт, — «а теперь скорей к Андерсу и Еве Лотте». Андерс и Ева Лотта сидели на чердаке в штабе Белой Розы. Глава одиннадцатая. Трудно было придумать более уютное убежище. Старый чердак служил не только штабом, но и кладовой. Здесь же складывали отслужившую свой век мебель. Тут стоял белый комод, недавно выселенный из комнаты Евы Лотты. В углу были свалены старые стулья, ободранный, видавший виды стол отлично подходил для игры в пинг-понг. Но ну, сейчас Андерсу и Явелотте было не до пинг-понга. Они с головой ушли в изготовление тайных бумаг. По мере того, как появлялись новые документы, Андерс складывал их в железную коробку, главное достояние Белой Розы. Здесь хранились реликвии прежних войн. Мирные договоры, секретные карты, камни, испещренные диковинными письменами, и целая кучка других предметов, которые непосвященному человеку показались бы просто мусором. Но для рыцарей Белой Розы содержимое коробки было святыней, за которую можно и жизнь отдать. Ключ от коробки носил у себя на груди вождь Белой Розы, не снимая ни днем, ни ночью. «Куда это Калли девался?» — сказал Андерс, укладывая в коробку очередной документ. «По крайней мере, совсем недавно он сидел на дереве», — ответила Ева Лотта. В тот же миг влетел Калли. «Бросайте это все. Сейчас же заключаем мир с салами. В худшем случае пойдем на безоговорочную капитуляцию». «Ты в своем уме?» — изумился Андерс. «Мы же только начали». «Ничего не поделаешь. Есть вещи поважнее». «Ева Лотта, тебе очень нравится, дядя Эйнер? «Не понимаю», — сказала Ева Лотта. «Почему это он должен мне очень нравиться?» «Так ведь он все-таки двоюродный брат твоей мамы». «Ну и что из этого? Не думаю, чтобы он маме самой нравился. А раз так, то мне и вовсе не обязательно быть от него в восторге. А что?» «Ну, значит, ты не очень расстроишься, если узнаешь, что он жулик». «Да отцепись ты!» — вмешался Андерс. «Это же хромой Фредерик стащил кружку с деньгами, а не дядя Эйнер. «Заткнись. Сначала прочти-ка вот это, а потом болтай», — сказал Калли и достал газету. Андерс и Ева Лотта прочли заметку о крупной краже драгоценностей в Эстермальме. «А теперь слушайте», — продолжал Калли. Кали, а ты случайно не заболел?» — спросил Андерс участливо. Он ткнул грязным пальцем в другую заметку. «Бодливая корова сеет панику. Может, по-твоему, это тоже дядя Эйнер?» «Сказал я тебе, заткнись». Я, ты видела тех двух типов, которые только что у калитки болтались с дядей Эйнером? Это его соучастники. Дядя Эйнер их каким-то образом надул». «Они себя называют Круг и Рэддик и живут в гостинице, а драгоценности лежат в развалинах», — выпалил Калли одним духом. «В развалинах? Ты же сказал, что они живут в гостинице», — возразил Андерс.